Дополнение 22 сентября 2012 года. Сегодня в три часа ночи позвонила тетушка. Умерла Матильда Майер. Похорен в Цюрихе в следующую среду. Не могу заснуть. Если я туда поеду, то снова увижу тетушку. Конрад и Альфонс живы. Я должен поговорить с ними обоими о прошлом. Изабелла отложила тетрадку и взглянула в окно на высокие дома. Над ними резкий осенний ветер гнал густые облака. Она переведет для Вероники записи в тетрадке сама одно предложение за другим. Еще добавит то, что узнала за последнее время. Ведь она вновь навестила мать Мартена и спросила, как звали крестьянина, который тогда сделал ей ребенка. «Майер», — ответила это. Кристиан Майер из Устера. Анна-Мария Берта Висброд тем временем приехала в одноместную комнату с видом на озеро. Да, она этого просто потребовала, чтобы увидеть, как капитан Марсель приплывет на своем корабле и заберет ее с собой. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. Январь 2019 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читала Надежда Винокурова.